Только это нам ничего не даст. Нет пока подозреваемых. Даже заинтересованных в смерти Карина нет. А квартира, которая дойдёт мужу или брату мужа, дошка да здесь не маленьких денег стоит. Брат ли, родственники пойдут на убийство из-за квартиры? К тому же, зачем им убивать её на улице, где могут быть случайные свидетели? Может, это и в самом деле уманские». Ты не предполагаешь, что Карина что-то узнала про него и шантажировать пыталась? Она же была девушка тёртой жизнью. Не случайно же муж от неё ушёл. Кроме того, постоянно нигде не работала. То у неё свой магазинчик на рынке, где шмотье и импортное продаётся, то кассирши в универсаме, то буфетицей в маме Роме, а то вообще неизвестно, чем занималась.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 Намекают про Романова, будто бы и он к её телу доступ имел. Незапросто же так он её за барную стойку в свой ресторан взял. Ещё кто-то за ней ухлёстывал, и жена Кулькова могла её ревновать. Она Каринина одноклассница, как и дочь Друяна, бывшего здешнего мэра. У них в школе конкурс красоты был. Никто не сомневался, что Карина победит,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 А что она сейчас даёт, эта информация? Но сведения верные. — Поражает другое. Как тебе удалось прижать к гражданку Алену Сорокину, что она тебе всё это выложила? — Почему именно она? — стерялся Францев. — У меня и другие источники имеются. Участковый постелил гостю на продавленном диване, а для себя разложил кресло-кровать. И, судя по храпу,